«Ну ладно, ладно, оборвал я Юрку. Вы разговаривали?» «Да нет, я... я от чего-то не решился к нему подойти. Я подумала, вдруг ему будет неприятно. Ты как считаешь?» «Да я считаю, что все нормально», — твердо сказал я. «Ты не ходишь, Мишаня не видит, не слышит. Вы оба там оттягиваетесь. Все нормально, ничего плохого. В следующий раз вполне можете пообщаться». «А ты?» — тихо спросил Юра. «Я нет». Я старался придать своему голосу увесистую железобетонность. «Ты помнишь, какой там кавардак вокруг меня начинается? Я, знаешь ли, вовсе не уверен, что они там, на полянке, все понарошку умерли. Кому это надо?» «Ну почему, Антон, почему?» — воскликнул Юра. Глаза его, как всегда, когда он нервничал, засветились голубыми фонариками. Хм. «Откуда я знаю?» — я пожал плечами, как мог, безразличнее. «В самом деле? Что мне там какие-то параллельные миры?» «Горы трупов, заколдованная принцессы и мечи короля Артура. У меня и здесь интересных дел не в проворот. Обмануть таким образом можно было бы разве что Милку». «Зачем ты врешь, Антон?» — с горечью спросил Юра. «Отвяжись, пожалуйста. Я сдерживался из последних сил. Я, честно, ничего против тебя не имею, но...» «Отправляйся в свой край вечной весны, лопай там свою землянику, а меня оставь в покое». «Антон, так нельзя! Ты не можешь!» — закричал Юра. Проходящие мимо старшеклассницы удивленно оглянулись на нас и прямо-таки впились взглядами в Юрины костыли. «Я хотел было ответить, но понял, что не успеваю». Бросив портфель к ногам Юры, я сыпался вниз по лестнице и, едва не сбив с ног охранника, вылетел на улицу. Морозный серый декабрьский воздух показался мне вкусным, как Кока-кола. Столовая в нашей школе огромная и холодная, как утонувший Титаник. В ней две общих раздачи и два буфета для школьников и для педагогов. И, наверное, пятьдесят или даже сто столиков. На столиках лежат клетчатые пластиковые салфеточки и стоят сухие букеты в стаканчиках, которые изготовили малыши Ашки на уроках эстетики и дизайна. Где-то высоко-высоко над головой висят и гудят голубые лампы дневного света. Я сидел за столиком и ел пирожок с компотом. Прямо передо мной на стене красовалась картина, на которой мальчик и девочка со странными улыбками запускают куда-то вдаль огромную модель самолета. «Даль» была написана голубой краской и почему-то состояла из дымящихся труб. «Можно». Рядом со мной остановилась Маринка, поставила на стол свекольный салат с котлетой и тарелочку с полоской и чаем. «Садись», — сказал я. «Места не купленные». Маринка молча села на стул и насупилась. Потом начала ковырять что-то на лбу. «Оставь прыщи в покое», — посоветовал я. «Ешь свою свеклу. От нее цвет лица улучшается». «Дурак ты, Антонов», — сказала Маринка. «Дурак и уши холодные». «Возможно», — согласился я и на всякий случай потрогал ухо. Ухо и вправду было ледяным. «Вон, смотри, сзади сидят Клавдия с географом. И говорят, конечно, о нас». У Маринки был поразительно острый слух. Стоя у доски, она легко разбирала подсказки с последней парты. Я прислушался, но ничего, кроме бу-бу-бу, на два голоса не услышал. Осторожно оглянулся. Клавдия Николаевна ела такой же салат, как у Маринки. Географ хлебал щи. В этот момент в двери с шумом вбежали малыши, ашки или бешки. Для них накрывали завтраки на отдельных, сдвинутых по четыре столах а родители отдельно платили за дополнительное питание. И тогда я вообще перестал что-либо слышать. Слышал, что Виталика Тараканова собираются исключить. Куда же он пойдет? Говорил с директором, и с заучем по внеклассной работе. Мне кажется, что они просто подсмеиваются надо мной. Вам, безусловно, кажется. Иногда ирония бывает просто защитной реакцией. Тараканов, скорее всего, действительно окажется на улице, а потом в криминале. Тогда им займется милиция. Но мы должны, обязаны охранить от него тех ребят, которые могут и хоть сколько-то хотят учиться, когда ничего другого сделать нельзя. Ну почему же нельзя? Клавдия Николаевна, это же ваш класс, ваши дети. Вы знаете их лучше других. Неужели в 12, в 13 и пусть даже в 14 лет все безнадежно? Я не верю. И правильно делаете. Как только поверите окончательно, не сможете работать в школе. Кстати, я давно хотела спросить, что вас вообще сюда привело?» «Куда? В школу?» «Мой отец — геолог, полевик».